орк Видео 12 Меня зовут Бенджамин орк Орсон, и я такой же, как вы. Я родился, был ребенком, юношей стал взрослым, потерял все, что у меня было, и сегодня хочу вспомнить своих родителей, людей, которые подарили мне жизнь и благодаря которым я сейчас стою перед объективом. Я хочу вспомнить их вместе с вами. Моего отца звали Джордж потому что в нашей семье было принято называть мальчиков в честь выдающихся президентов. И чтобы традиция не нарушилась, мы не голосовали за старуху Хиллари. Какому пацану понравится, если его назовут столь идиотским именем?» Орк выдержал паузу, задумчиво глядя в камеру и поигрывая пожелтевшие фотографии в старой деревянной рамочке, и неожиданно сменил тему. «Мне повезло!» «Мои старики умерли несколько лет назад». Вновь умолк, мастерски изобразив удивление, и спросил. «Чувствуете, насколько по-идиотски прозвучала фраза? Вас она тоже покоробила? Вы поморщились, услышав эти гадкие слова. И правильно сделали. Ведь мы люди. Все мы нормальные люди, которые желают своим родителям только добра. Но когда я смотрю на происходящее, проклятые слова сами срываются с губ». Орк вновь обратился к фото в старомодной рамочке. «Мне повезло, что мои старики умерли. Повезло, что у меня никого не осталось, ни родителей, ни других близких родственников. Повезло, что две тетки тоже умерли. Повезло, потому что я не знаю, что чувствуют люди, у которых они остались. Я не хочу этого знать, орки, потому что сейчас мы с ними воюем». Наш естественный страх перед ол багами обратился в ненависть, а ненависть убивает. Мы лишаем себя тех, от кого пошли, и остаемся один на один с миром, который четко знает, когда мы станем ненужными. Орк поставил фото на столик, уселся в кресло и свел перед собой пальцы, став похожим на школьного учителя. Вы задумывались об этом, орки Вы понимаете, что вам отмерили срок? Наши старики жили столько, сколько удавалось, а у нас отняли время, ничего не предложив взамен. Я знаю, что первая вспышка удесятерила ваш страх, орки, но многие из вас преследуют олдбагов не потому, что боятся, а желая захватить их недвижимость или занять рабочие места. Вы рвете олдбагов на части, надеясь, что когда сами войдете в возраст сумпа, WHO уже разработает вакцину, и вы ничего не потеряете, только приобретете. Многие из вас пошли на сделку с совестью, потому что думали, что совесть в новом мире не потребуется, но это не так. Без совести вы стадо, орки. Вы всего лишь животные, умеющие разговаривать и выбирать компьютерные игры по вкусу, и пастухи четко знают, когда настанет время вести вас на бойню». Орк улыбнулся и очень-очень нежно прикоснулся к фото, словно к людям, живым, словно надеясь почувствовать кончиками пальцев тепло человеческого тела, словно не понимая, что тех, кто смотрит на него со старого фото, больше нет. «У вас отняли время, орки, отняли прошлое, но я надеюсь, что кто-то из вас проснется и осознает царящий вокруг ужас». Я хочу, чтобы ярость пробудившихся очистила мир от грязи. Я хочу, чтобы ярость пробудившихся стала ответом на проклятие, которое пастухи наслали на стадо. Орк положил фото на стол и резко посмотрел в камеру. Я хочу, чтобы ярость пробудившихся обратилась в священный джихад против тех, кто отнял у вас время, орки. Пастухи устроили вам бойню, и только смерть станет им достойной награды.